«Невозможно, товарищ генерал-лейтенант!» — возразился вопляс. «Сначала он пел, а теперь мычит, как свинья, и ползает вокруг себя на четвереньках. Не понимаю, как можно так пить? Ну, выпил одну, ну две, ну литр, ну два! Ну зачем же так напиваться? А еще образованный ученый!» «Что-то он слишком разговорчивый», — отметил Ермаков. «Впрочем, и это можно понять. Отмазался от грязной работы, доволен». «Черт с ним! Пусть мычит!» Подумав, решил Ермаков. Потом затащишь его он на борт, протрезвеет. Откуда у тебя этот камуфляж? Севопляс снова отвел глаза. Виноват, речь, генерал-лейтенант, махнулся с одним. Все равно добру пропадать. А это выдра. Не купишь. Разрешите идти? Махнулся, повторил Ермаков. Скажи уж, сдрючил. Ладно, иди. Ермаков проводился во хмурым и с подлобья взглядом и развернул кресло к Джабару, спешившему к самолету в сопровождении начальника штаба и молодых арабов, которые не расставались со своими черными кейсами. Начтаба подвел гостей к Ермакову и удалился, считая свою миссию выполненной. Круглое лицо Джабара лучилось улыбкой, но глаза по-прежнему оставались холодными. «Дорогой друг, результаты превзошли мои самые смелые ожидания. Если мы сможем получить такие же результаты у себя, у нас с вами не будет проблем с ценами. Вы говорили с инженером, он дал согласие». «Дал», — кивнул Ермаков. «Хотя я не уверен, что он завтра об этом вспомнит». «Вы что-то имеете в виду?» — насторожился Джабар с ним. «Все в порядке?» «Да все. Он просто в дымину пьяный». «В дымину». — повторил Джабар. «Русские идиомы выразительны, но не всегда понятны. Мы поможем ему избавиться от этого порока. Документы...» Ермаков протянул ему папку. «Здесь все. Дискеты зашифрованы. Шифр каждый указан в приложении. И специалист его знает». «Товарищ генерал-лейтенант, последний контейнер!» — доложил старшей команды грузчиков. «Закрываем?» «Чуть позже...» «Начинайте заправку. Вызвать экипаж. Передать Севоплясу. Пусть тащат. Он знает, что...» Один из солдат метнулся к ремзоне, другой — к военному городку, третий подал сигнал заправщикам. «Прекрасно работают ваши люди, прекрасно!» — отметил Джабар и углубился в изучение документов. Из ремзоны появился Севопляс. За ним трое черных тащили на плащ палатки безжизненную фигуру в белом халате, покрытом красными винными пятнами. Рука инженера безвольно волочилась по бетону. Даже на расстоянии слышался крепкий водочный дух. Солдаты-грузчики зашмыгали носами и завистливо завздыхали. Черные без остановки двинулись к опарели, но молодые арабы преградили им дорогу. Один из них что-то сказал Джабару. Тот объяснил, «Мои секьюрити требуют, чтобы ваши люди поднимались на борт без оружия. Я не могу возразить, так как давал клятву выполнять все приказы охраны». Черные неохотно отдали свои калаши Сивоплясу. Ермаков обратил внимание, что униформа на одном из них сидит в обтяжку, но тут появился экипаж, начали проверять центровку груза, потом таможенник, негласно состоявший на жалование фирмы, принес заранее подготовленные документы, и Ермаков забыл об этой мимолетно отмеченной странности. Один араб остался у входа в самолет, два других проводили черных с их грузом в трюм и проследили, чтобы они вышли. Все делалось быстро, слаженно. Но Ермаков ощущал какое-то беспокойство. Наконец заправка закончилась. Джабар Величиева попрощался с Ермаковым и скрылся внутри. Загудили двигатели, поднимая тяжелую апарель. Ермаков облегченно вздохнул. Но движение апарели вдруг прекратилось. Она пошла вниз и вновь опустилась на бетон. По ней сбежали два молодых араба. Один из них поклонился Ермакову. «Мой господин просит вас подняться на борт. У него появился вопрос». «Так пусть спустится», — недовольно ответил Ермаков. «Мой господин приносит вам нижайшие извинения. Мой господин узнал у русских, что возвращаться — это плохая примета». Не дожидаясь согласия, арабы подхватили коляску и быстро вкатили ее в самолет. Сивопляс двинулся следом, но дорогу ему преградил третий араб. Нет, сказал он, выставив правую руку, а левой сжимая ручку кейса. Как так нет, гаркнул Сивопляс. Он не начальника нигде. Нет, решительно повторил араб. Да пошел ты, сказал Сивопляс. Кейс араба раскрылся. Тут же полетел вниз, а в руках у него оказался израильский автомат УЗИ. Во всей позе араба и в выражении его лица чувствовалась такая решимость мгновенно нажать на спусковой крючок, что Севапляс отступил. Моторы подъемника взвыли, аппарель поднялась и плотно встала в пазы. Засвистели, набирая обороты турбины. Огромный самолет качнулся и поплыл к началу главной, взлетно-посадочной, Полосы. Сивопляс взревел, генерала украли, моего, он был мой. Ну, турки, я вам устрою столпотворение света. Он круто развернулся и со скоростью спринтера устремился к ремзоне. Один из черных, притащивших на плач палатки пьяного инженера, высокий, светловолосый, удивленно посмотрел ему вслед, потом перевел взгляд на уплывающий самолет и сказал, это событие, несомненно, без труда влезет в аналы истории, чем и запомнится всему народу.